Некоторые народности советуются с луной. Ну наконец, повсюду на Филиппинах распространена вера в Антинг-Антинг. Это амулет, защищающий от дурного глаза, от пули врага. Он приносит удачу и крестьянину, который ставит свои последние гроши на петуха, участвующего в петушиных боях, и богачу,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 У каждого есть чем похвастаться. В Сингапуре я видел немало официальных учреждений, которые занимаются тем, что обеспечивают безопасность жилья от злых духов, от злых людей, от злых проявлений стихии. В Малайзии мне довелось присутствовать при охоте за икан-акунг, то есть за королевской рыбкой.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 действует на нее как гипнотизер. Она застывает. тот же сачок переносит пленницу в круглую банку. Это большая удача. Обычно заикан-акунг охотится ночами. и ловят на счастье. Золотая рыбка должна принести большое богатство. Посему ценится она очень долго,